Глава 31. Нить Ариадны. Отдел топографического воображения находился в самом конце очень длинной лестницы за крохотной дверцей. А лестница оказалась такой узкой, что двоим на ней было не разойтись. Приходилось останавливаться и пропускать друг друга. Огромную комнату заполняли большие столы с наклонной столешницей, похожие на большие подставки для книг, за которыми сидело множество чертежников и картографов. Они рисовали, копировали и проверяли сотни и сотни карт. Сотрудники с позолоченной кожей катили этажерки на колесиках, подвозя к столам или забирая с них карты и бумаги, каталоги и описи. В зале слышалось только поскрипывание сотен перьев, иногда шуршание угольного карандаша и растираемой по бумаге краски или скрип скамеек, на которых сидели картографы. Нестор направился к ближайшему сотруднику и, показав ему документ, который получил в отделе иммиграции, объяснил «Мне нужен сотрудник, который занимается делом номер» и прочитал вслух длиннейший идентификационный код, обозначенный в документе. Картограф направил его к другому столу. Перейдя еще несколько раз от стола к столу, Нестор и младший Флинт оказались, наконец, возле коротышки с головой, похожей на качан капусты, в огромных круглых очках и с густой рыжей бородкой. Коротышка принялся перебирать на своем столе папку за папкой, нашел нужную и сказал. — Я помню это дело. Довольно необычное. Нестор подождал, пока сотрудник откроет папку и просмотрит подшитые бумаги. Попытался было заглянуть в них, потом поинтересовался. — А что же в нем такого необычного? — А то, что это уже третье или четвертое заявление, которое касается одного и того же города. Правда, все они подавались в разные времена, — ответил картограф. — Не понял. Коротышка повернул раскрытую папку к Нестору. «Вот видите, последнее заявление с просьбой о принятии в ассамблею подала госпожа Пенелопа Мур всего несколько лет назад». «А до нее?» «Савьер Мур. Но это было очень и очень давно». Нестор стиснул зубы. «Ксавьер — иностранец, глава семейства Мур». «Последовало совместное заявление Раймонда и Уильяма Мур». Выходит, Раймонд все знал, знал секреты пропасти, над которой возвел мост. Спустился в лабиринт, попросил принять его в ассамблею воображаемых мест, потом запер все двери времени, спрятал ключи на небольшом судне и затопил его. Но зачем? Это походило на проклятие. Всякий раз члены семьи Мур запирали все двери, которые сами же и обнаруживали, точно так же, как произошло с ним, Улесом. — Так или иначе, — продолжал сотрудник, — дело все еще открыто. И чего же тут удивляться, вполне естественно, что такого рода вещи длятся несколько сот лет. Позвольте проверить это. Это список желающих записаться в Ассамблею воображаемых мест, и я сказал бы, что тут они оба. И сэр Раймонд Муры, госпожа Пенелопа указывают в качестве единственной особенности наличие дверей времени. Да, да, очень хорошо. Далее следуют подписи горожан. Подписи? Какие подписи? Прервал его Нестор. Каким образом Пенелопа собрала подписи? Коротышка достал из папки приложение и протянул Нестору. У того округлились глаза, когда он узнал лист с подписями, которые отец Феникс собрал однажды по случаю городской лотереи. Вот должно быть, почему Пенелопа побывала у священника перед отъездом. Тем временем сотрудник принялся просматривать другие папки. «И в самом деле я хорошо помню это», — вдруг оживился он, — Отсюда было изъято приложение «Ф». «Как это понимать?» «К заявлению всегда должен прилагаться какой-нибудь предмет из того места, о котором идет речь, с тем, чтобы он оставался на складе в распоряжении сотрудников. Но в данном случае предмет, носящий название «Первый ключ», забрал сэр Раймонд Мур, да так и не вернул его». Нестор насторожился. «Вот где Раймонд нашел первый ключ». А кроме того, в приложении «Ф» недостает также дневника, рукописи одной карты и целой серии публикаций о том месте, о котором идет речь, иными словами о Килморской бухте. «Карта — Карта! — воскликнул Нестор, едва не застанав, и тотчас вспомнил о карте, которую нарисовал когда-то Тос Боуэн. Потом подумал о сундуке с дневниками и о книгах, опубликованных под его именем. Этого вполне хватило, чтобы подать два заявления. Однако в этой картине недоставало еще одного звена. Пенелопа спустилась в лабиринт, пробыла там столько времени, сколько понадобилось, чтобы написать заявление с просьбой превратить Килморскую бухту в воображаемое место, а потом... Не смогла вернуться обратно? Что же с ней могло случиться? А еще что-нибудь не припомните в связи с этим делом?» С волнением обратился он к сотруднику. «Ну, как вы понимаете, с тех пор прошло немало времени». «Конечно», — подавленным голосом произнес Нестор, — «еще один тупик». Еще одно отрывочное сообщение. — Но так как здесь, в лабиринте, времени не существует, — с довольным видом прибавил коротышка, — я прекрасно помню госпожу Пенелоп. — Светловолосые, необычайно красивые, позволю себе заметить. Сотрудник поправил очки на носу и самодовольно улыбнулся. — Я, знаете ли, весьма неравнодушен к красивым женщинам. Нестор натянуто улыбнулся. «Короче говоря...» — продолжал картограф. Написав заявление, она призналась, что ее очень интересуют некоторые особенности лабиринта и вообще воображаемых мест. «Я сразу же догадался, что она имеет в виду». «Вы, можете, догадались, но я не понимаю», — не выдержав, заявил младший Флинт, отчаявшись понять хоть что-то и обходя картографов, неодобрительно косившихся на него. Коротышка посмотрел на мальчика, как на пустое место, и объяснил Нестору. «Было очевидно, что госпоже Пенелопе нужна нить Ариадны». «Нить Ариадны?» — еле слышно переспросил Нестор, ничего не понимая. «Ну да. Иначе говоря, карта лабиринта. Существует немало разных карт в зависимости от того, куда человек хочет отправиться». Красная нить — жаркие страны, белая нить — полярные страны, черная нить. Ну, она ведет в самые страшные воображаемые места. — Как это понимать? — спросил Нестор, вспотев от волнения. — Да это же ясно, как дважды два. Не все воображаемые страны — счастливые края. Среди них есть «Черный и такой страшный край, куда лучше вообще никогда не заглядывать. И некоторые говорят, что туда ведут двери ужаса». «Понимаю», — произнес Улисмур, нахмурившись. «А Пенелопа не сказала вам случайно, куда именно?» «Думает отправиться». «Ну, не столько она говорила об этом, сколько, помнится, настаивал ее друг». Нестор невольно схватил сотрудника за руку, и тот даже испугался. «Друг!» «Что еще за друг?» Гневно потребовал ответа Улис Мур и тут же, осознав, что поступил некрасиво, отнял руку и извинился. Недовольный коротышка потер руку. «Что за манера?» Нестор дрожал от волнения. «Очень высокий, светловолосый и без мочки на одном ухе». «Совершенно верно». — кивнул сотрудник. И тут Улису Муру представился такой страшный кошмар, что даже перехватило дыхание. Вот, значит, как было дело Пенелопа. Видимо, встретила капитана Спенсера в лабиринте, и... То же произошло потом. Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы не думать о худшем, И тут ситуацию взял в свои руки младший Флинт, который почему-то очень хорошо понял последнюю часть разговора. Мальчик прочистил горло и спокойно произнес. — Нам нужна нить ариадны, черная. На этот раз картограф посмотрел на него внимательно и даже весьма пристально. — В таком случае вам следует получить разрешение. — Какое еще разрешение? — Нужно обратиться в окно с табличкой «Безопасность путешествия в отделе воображаемых путешествий по миру. Вниз по лестнице первая дверь налево. Но прежде подумайте, как следует. Я бы на вашем месте...»